Глава 14. Огненное погребение. Фарейн вошел в большой зал своего деревянного дворца, который он велел некогда приготовить для приемов, и направился к высокому резному креслу, стоящему на возвышении в красном углу. Конечно, вытесанное из дубового комля пестро раскрашенное сиденье весьма мало напоминало настоящий солнечный престол. Но для вождей усмиренных племен, которых Форейн намеревался тут принимать, этого дикарского великолепия казалось достаточно. Другое дело, что вождей наместник тут принимал, мягко говоря, нечасто. Придав себе вид полной гордого величия, он прошествовал к деревянному трону. Однако быстроногий Учай внезапно опередил его, вскочив на возвышение — И как ни в чем не бывало, уселся в резное кресло. Здесь больше не на чем сидеть, обведя недоумевающим взглядом зал, объяснил он. Распорядись принести себе что-нибудь, хотя бы шкуру. Форей настолбенел от такой наглости. Он повернулся к дверям. Замершие в страхе слуги, придворные, утомленные схваткой войны, Молча глядели на обоих наместников, ожидая, чем все закончится. Ари сам осознал, что тянуть нельзя. Чем дольше он торчит по нем у ступеней собственного трона, занятого чужаком, тем нелепее выглядит. «Пересядем на лавки, наконец предложил он. «Нам будет удобнее разговаривать, сидя друг против друга». Учай, пожал, плечами, будто желая показать, что ему и здесь неплохо. Не трать время. Мы не будем говорить долго. Обсудим постой войска и грядущую Тризну. А потом я тебя оставлю. Следует поторопиться и написать послание в столицу. Я намерен уже завтра послать гонцов. Форейн растерянно глядел на чужеземца. То, что сейчас происходило, было неслыхано. И зарянский мальчишка с деревянными оберегами на шее, едва обретший право сидеть в кругу мужчин, делает вид, будто они равны. Да, оба они наместники Аратты в подластных землях. Но разве Учая не знает, что Господь Солнца даровал Ариям власть над всеми прочими племенами? А ему теперь приходится выкручиваться, чтобы не выглядеть полным недоумком перед своими же людьми. Как хорошо было бы попросту кликнуть слуг и выкинуть наглеца не только из дворца, но и вообще за стены города. Да как тут кликнешь, когда у этого недомерка с хорьей мордой под рукой сотни воинов? Он лишь кивнет, и самого Форейна выбросит за ворота. Причем ломтями, насыть волчьей стаи. — Чему торопиться? — Пытаешь улыбаться, произнес наместник. — Следует все осмыслить, унять душевную боль, чтобы чернила не мешались с кровью сердца. — Мой доблестный друг и наставник Джериш, — резким голосом заговорил Учай, — говорил, что на войне своевременные вести порой значат больше, чем воинская твердость и отвага. Я намерен послать гонца в столицу в самое ближайшее время. Надвигается зима. — Скоро путь в Арату станет непроезжим, придется ждать до весны, когда растает снег, схлынут воды и дороги высохнут. Форейн едва сдержался, чтобы не скорчиться от досады. Недомерок знал куда больше, чем ему следовало бы, и, похоже, читал его мысли. Наместник как раз и желал, чтобы весть о произошедшем сражении и гибели Джериша пришла бы в столицу как можно позже. В конце концов, разве Никеран в бытность свою правителям болотного края должен был строить постоялые дворы вдоль столичного тракта? Много ли он их построил? Не единого. А уж потом стало поздно. Стоило послать лесорубов с охраной, как бесследно исчезали и те, и другие. Прежде вдоль пути стояло несколько деревень, где можно было заночевать и обогреться. Но с начала мятежа они обезлюдили. — Да что там, и домов не осталось. Теперь и впрямь, когда ударят мороза, дороги завалят снегом, далеко не уедешь. — Я сам отошлю гонца, — нашелся наместник. — Как пожелаешь, мой благородный собрат, — безразлично ответил Учай. — Я намерен выделить хорошую охрану, дабы проводить моего посланника до земель Аратты и там оставлю ему достойную свиту. Полагаю, ты сделаешь то же самое? На дорогах сейчас неспокойно. Гонец может не доехать. Конечно, Джериш убил Изгору, но осталось еще много бунтовщиков. Кстати, ведь храбрейший Джериш велел твоему отряду преследовать их. Отчего же твои конники остались стоять на месте? Форейн прикусил губу. Да, он приказал своим воинам стоять и ждать. Ибо самому бросаться в схватку совершенно не хотелось. Оставаться одному без надежной охраны тем более. Венды, любители засад. Неохотно проговорил он. Мои всадники и так пострадали в первой шибке, чтобы я мог вновь подвергать их опасности. Холодный колючий взгляд у чая, казалось, впился ему в самое нутро. Порейн понимал, что каждое его слово будет записано и передано в столицу. Проклятый зарянин! Если его послание доберется до Кирана первым, венскому наместнику уже не оправдаться. Шутка ли? По его вине погиб родич престола Блестителя? Может, и не по его? Но кто станет разбираться? Да, ты прав, почтенный собрат, — со вздохом сказал он. Может, твой гонец прихватит в столицу и мои письма?» Учай кивнул, поднялся с резного кресла и поглядел на топчущихся в дальнем конце зала знатных ариев из свиты Форейна. Ему вдруг отчетливо вспомнилось, как они с братом прятались в ельнике, следя за длинной цепочкой мамонтов, бредущих по берегу вержи. Золотоволосый царевич Аюр на белом мамонте — Великолепный Джерриш со своими жезлоносцами в блистающей бронзовой скорлупе. Подобный черной тени шрам, чтоб его шишиги насмерть защекотали. Помнится, тогда он убеждал брата Урха, что с ариями не стоит иметь дело, что они слишком сильны и опасны. И вот еще снег толком не лег, а он уже распоряжается этими самыми ариями. А они... Замерев, слушают его слова. И ведь это только начало. Его богиня, его небесная возлюбленная обещала, что путь будет долгим и славным. И беда тому, кто перейдет ему дорогу. — Полагаю, всем вам тоже следует отписать в столицу, — объявил он придворным Форрейна. — Мой гонец отвезет все, что я прикажу ему. А теперь от Ризни. Воевода Илень, бледный, с рукой на перевязи, подошел к Учаю, наблюдавшему, как на горушке у реки, чуть поодаль от городских стен, возводится ряд поленец для погибших в бою арьев. — Ты слышал, что удумал Форейн? — наклонившись, спросил Дриф, дрожащим от негодования голосом. — Что бы он там ни затеял, — равнодушно ответил Учай. Ты полагаешь, это заслуживает внимания? Да, именно так я и полагаю. Он сказал, что желает послать в дар ублюдку Кирану, голову изгоры в Туесе с медом. Запомни, если он только коснется его тела, клянусь, этот город запылает единым погребальным костром. Не надо горячиться, качнул головой вождь Ингри. Сначала тризна, остальное потом. Обещаю, Фарен не навредит телу моего друга Изгоры. А сейчас прости. Я должен проследить, чтобы в сане с телами Мина и Кежи была положена их доля взятой с боя добычи. Луки, мечи, доспехи. — Послушай, — нахмурился Илень. — Я же был храбрым бойцом и довел до конца дело, которое хотели бы исполнить мы все. Он убил проклятого Джериша, и мне не жалко для него хоть всего, что мы собрали на поле боя, но... Друг, не держи на меня зла. Твоя мина была заодно с Джеришем. Она зарубила твоего побратима у меня на глазах. Да, безразлично кивнул Учай. Она пошла против меня, против нас. Но разве ее братья и воины рода Карью запятнали себя предательством? Они храбро сражались за меня. Так зачем бесчестить целый рот из-за одной лживой девки? К тому же я не хочу, чтобы Мина являлась ко мне по ночам из-за кромки. Требую сохранить ее как должно. Пусть забирает в дом дедов и свою, и мою долю добычи. Это будет мой последний подарок ей. — Хорошо, пусть будет так, — буркнул Илень. — Ты щедр. «Это твое дело. Но ты запомнил мои слова. Никто не должен коснуться изгоры». «Конечно. И, кстати, прикажи своим древом быть подле костров, когда начнется обряд». Крадо находилась примерно в полете стрелы от городских стен. Местные жители, за исключением немногих доверенных лиц спешей стражи, суда не допускались. Еще при Киране здесь были отрыты и укреплены камнями ступени, ведущие на широкую площадку, где сейчас должны были запылать священные костры. Погребение полагалось проводить перед самым рассветом, чтобы души погибших вознеслись к Исвархе с первыми лучами восходящего солнца. Приготовления начались еще с ночи. Холм окружили дривы с горящими факелами, так что на ступенях, по которым поднимали тела убитых, стало светло, как днем. Мертвых арьев, обряженных в лучшие доспехи, уложили на поленницы и жрецы в лисьих шубах с золотыми подвесками в виде лика свархи на груди, начали медленно обходить их, поливая дрова маслом и сопровождая священное действие мрачным торжественным пением. Когда пение смолкло, из толпы стоявших в отдалении придворных вышел Форейн. Как градоначальник и самый знатный из оставшихся в живых арьев, он взял факел и обошел все костры, поджигая их один за другим. Пламя мгновенно взметнулось в чуть сереющие небеса, Загудело, завыло, воздух задрожал от жара, заставляя присутствующих пятиться. Потом вдруг раздалось дружное «Ах!». Пламя самого высокого костра, на котором лежало тело Джериша, изменило цвет и исторгло в небо снопы искр. Вновь запели жрецы, провожая души героев к их небесному прародителю. Учай, стоявший рядом с наместником, недовольно поглядывал на потрясенные лица, допущенных на краду знаменитых дривов, которые, отродясь, не видывали ничего подобного. Ему вспомнился жрец Хаста, который однажды что-то бросил в костер, и тот начал точно так же плеваться искрами. «Надо будет узнать, что жрецы сыплют в огонь», — подумал он. «Мне она тоже пригодится». Но что бы там ни думал, у чая от действа понемногу захватило и его. Вскоре он перестал вертеть головой и, не мигая, уставился в огонь. Любое пламя, хоть с искрами, хоть без, с детства завораживало его. Еще там, в доме на берегу вержи, он любил подолгу глядеть в багровеющее нутру каменки, наблюдать за языками пламени, пожирающими крепкие поленья. Глядел, как чернело и скручивалось береста, как твердое дерево превращалось в серую золу и хрупкие уголья, и его ладони потели, а сердце почему-то колотилось быстрее. Порой ему казалось, что он видит пляшущих на сгорающей растопке огненных духов. В детстве он пытался разговаривать с ними, но на смешке братца Урхо заставили его отвратить взор от тех, кто живет в пламени. И он почти забыл о них, когда бы не она. Учай вспомнил залитый огненным заревом небосвод и темноволосую деву с неисчислимой вороновой свитой, тонкие нежные пальцы ее рук и черные могучие крылья в полнеба. Глаза, от которых его кровь бурлит и превращается в пламя. Вечный огонь, не требующий ни растопки, ни горючей земли, сжигающий и возрождающий к жизни. Это жертва тебе! шептал у чай, глядя как столб пламени, меняет цвета, течет в небеса, взвивается и плещется над высокой поленницей Джериша, будто царское знамя. Жрецы пели тревожи рассветное небо. Служки, выстроившиеся у них за спиной, подтягивали слова торжественного песнопения, так что чай невольно заслушался, хоть и не понимал их языка. Надо, чтобы в честь моей милостивой и грозной покровительницы слагались и пелись такие же прекрасные словословия, думал он. «Скажу Зарни, пусть сочинит. Тут нужны такие слова! Такие!» Он не смог даже себе ответить, какова должна быть эта хвалебная песнь. Учай кинул взгляд на стоявшего рядом Форейна. Тот, похоже, мерз в своей шубе и старался держаться поближе к кострам, заступив за очерченную жрецом черту. Вождь Ингри глядел, как Арий шмыгает носом и зябко ежится, кутаясь в меха. Как устал и равнодушно глядит на пылающие тела вчерашних соратников, явно желая, чтобы костры поскорее прогорели и можно было уйти. «Чужая жизнь ничего для него не стоит», — подумалось учаю. «А чего стоит своя?» «Заслуживает ли вообще такой человек право на жизнь? Впрочем, разве не я, карающий оружие в ее деснице? Значит, мне и решать, кому здесь жить, а кому нет. Я пришел сюда и совершил то, что желал совершить. И теперь должен закончить начатое, ведь так?» Мысли его метались, в груди давило. У чай чувствовал, что должен нечто сделать. Но что? Он опустил взгляд и принялся глядеть, как огонь пожирает облитые пахучим маслом погребальные пелены, в которой было обернуто тело Джериша. И его, своего врага и неверную мину, он отдал богине, но, видно, не угодил. Я лгу сам себе, озарила вдруг его. Я твердил, что убиваю в дар прекраснейший, но на самом деле прикончил их ради мести. Я и так убил бы их. Это плохой дар. Учай умоляюще поглядел в темные небеса, куда улетали искры костров. Подай мне знак, возлюбленная госпожа, чем мне порадовать тебя? В этот миг. Лежащее на поленнице тело Джериша вдруг дернулось. Послышался треск, и труп сел, продолжая гореть разноцветным пламенем. Среди ариев, дривов и Ингри, наблюдавших за погребением, волной пронесся вздох ужаса. Люди невольно шарахнулись прочь от костров. Только у чаю внезапно стало легко, будто нечто только что сжимало его сердце, а теперь отпустила. Смотрите! закричал он в полный голос. Он не может обрести покой. Пламя не принимает его, ибо те из, за которых погиб храбрый Джериш здесь, среди нас, и они не понесли заслуженную кару. Фарейн повернулся к кричащему янсу. Сообразил, что происходит, попытался выхватить меч, но опоздал. Учая рысью прыгнул на него, шип с ног, навершием подаренного ему накского кинжала ударил в висок, а потом, ухватив за длинные золотистые волосы, потащил к костру. «Илень — Илень! — крикнул он. — Остальные ваши! Отдайте их богам! Едва пришедший в себя Форейн попытался схватить Учая за руки, но тот ткнул его лицом в огонь и, резко оттянув голову взвывшего от боли наместника, всадил кинжал ему в горло. Кровь хлынула из глубокой раны. — Тебе, любимая! — прошептал Учай, выдергивая клинок и толкая в огонь еще дергающиеся в пресмертной судороге тела. В тот миг, когда небесное железо вошло в человеческую плоть, он испытал неизъяснимое облегчение — и такое наслаждение, какого еще никогда прежде не чувствовал. Даже видение, что насылал Зарни и по сравнению с этим. «Я принесу тебе еще много жертв!» — задыхаясь, пообещал он. Вопли ужаса и звон оружия раздавались над крадой. Дривы, только и ждавшие приказа, рубили и рвали на части арьев, и собственных сородичей, которые пошли на службу захватчикам. Этих убивали особенно жестоко. Учая порадовало увиденное. Он лишь крикнул Иленю, «Жрецов не трогать, они мои!» И с удовольствием поглядев, как капает с лезвия его клинка яркая алая кровь, направился вниз по склону. На ступенях, ведущих к вершине крады, толпилось множество дривов. Сарьями было покончено быстро. Раздетые обобранные трупы убийцы побросали на погребальные костры их собратьев. Уцелевших предателей земляков, которые служили о Ратте, спихивали вниз по склону, и каждый, на кого они скатывались, наравил пнуть их ногой. Учай высмотрел в толпе спускавшегося вниз Иллиня. «Что ты намерен с ними делать?» — спросил он, глядя на избитых отступников. «Спущу под лед», — мрачно отозвался воевода. «Они служили врагу и убивали своих, а значит, не заслужили честной смерти. Они могли перейти на нашу сторону в начале боя, но не сделали этого». Я не хочу осквернять нашу землю прахом изменников. Учаясь задумчиво глядел, как упирающихся и молящих о пощаде пешцев гонят к заснеженному берегу туда, где во льду чернели полыньи. — Ты и сам служил в Венской страже, — напомнил он. — Да и ты учился у Джериша, — хмыкнул Илень. Но после того, как Станимир ушел со службы... Все верные должны были последовать за ним. И эти ничтожества остались. Было бы лето, я бы побросал их в горящее болото, как Керан поступал с нами. А теперь под лед. Что ж, пусть так и будет. А мравец сожги. Зачем? — удивился Илень. А где вы будете зимовать? В Ладьве. Раненый воевода уставился на вождя Ингри с недоумением. «Я полагал, ты останешься здесь». Учай пожал плечами. «Мы помогли вам освободить землю, и теперь пойдем домой. Мы тут чужие. Я не хотел бы становиться ненавистным твоему народу, как вот они». Сын Талмая указал на вершину крады, над которой все еще растекался по небу черный дым, пахнущий горелым мясом. — У вас скоро будет свой, Владарь, Станимир? — Он мне. — Он родич из горы, а значит, ваш вождь по праву. Передай ему от меня слова почтения. Скажи, что я желал бы видеть его союзником в борьбе против Аратты. Илин слушал с нарастающим изумлением. Мало кто из известных ему вождей поступил бы подобным образом, Отказавшись от уже захваченной добычи ради чужого права. Это поистине достойно уважения. Мне нужно лишь одно, сущая малость, знак доброй воли, продолжал Ингри. Арияльская царевна. Что? моргнул воевода. Ты хочешь царевну аюну? Тебя это удивило? усмехнулся учай. — Я не мог предположить, что ты сейчас думаешь о женщинах, — озадаченно проговорил Илень. Тело мины еще лежит в санях, дожидаясь погребения, а ты уже собираешься свататься к другой. — Я сказал, что Аюна мне нужна. Я не говорил, что собираюсь к ней свататься. — Ну зачем же тогда? — Царевич Аюр виновен в гибели моих отца и брата, — сказал Учай. Кежа расплатился с убийцей своей родни, а я еще нет. Так и скажи Станимиру. И да, если он не пожелает услышать мою маленькую просьбу, придется вспомнить, что я все еще зовусь наместником Ингрима, А значит, защитить царевну от любого врага мой долг перед Араттой. Передай ему и это, если он заупрямится» не вновь ничего не ответил, лишь ошалело взглянул на Учая. А тут добавил миролюбиво. «Но я уверен, что этот Станимир — человек разумный. Он поймет, где его выгода. Разве не глупо, если между двумя большими вождями, которые сражаются против единого врага, станет какая-то девчонка?» «Я порой совсем тебя не понимаю». — признался Илень. — Но слова твои передам в точности. — Вот и правильно. А мравец сожги. Это место надо очистить от арьяльской скверны, — повторил Учай и зашагал к стоявшим в отдалении шатрам своего стана. Внутри покрытого шкурами походного шатра горела жаровня. Почтительный ворак, нацепив поверх длинной рубахи потертую меховую телогрейку, сидел на колоде возле веечки, показывая тому, как следует писать и произносить буквы высокого арабского наречия. Заметив вошедшего у чая, он едва не перевернул колоду, но вовремя взял себя в руки. Зар, не гревший руки у жаровни, не поднимая на вошедшего невидящих глаз, сказал. — Я знаю, ты совершил новое деяние, о котором нужно будет сложить песню. — Вот что я думаю. Один из твоих побратимов, юный Хельми, хорошо поет. — Хельми, на что тебе этот телепень? — У него есть дар чувствовать звук и слово. — Я обучу его, и он будет воспевать твои подвиги чтобы во всех краях земли прославилось твое имя. — Тогда ладно, доброе дело, — кивнул Учай. — Но сейчас я пришел не за этим. Он обернулся к Вараку. — Ты прочел письма Арьев из Свиты Фрейна? — Да, государю Учай, — вскочив с места, поклонился дворцовый раб. — Есть ли среди них те, которые не восхваляют доблесть Джериша? — И мою нерушимую верность. — Есть, государю, чай. — Что в них? — Сетывание на комаров, раннюю зиму, на то, что от наместника не больше проку, чем от на огороде. — Хорошо, эти тоже отвезем. — Есть что-то еще? — Да, одно из этих писем гласит, что сражение с мятежниками очень подозрительно. — что венды стреляли выше голов твоей пехоты, даже в щиты почти не попадали. — В огонь! Варак вновь поклонился, достал заготовленное письмо и сунул в жаровню. Кожаный лист тут же потемнел и скукожился, в шатре завоняло. Зар не поморщился, у чай и глазом не моргнул. — А теперь приготовься записывать мое послание блюстителю престола Кирану. Велел он рабу, усаживаясь рядом на ворох пушистых шкур. — Изложишь все в надлежащих словах и оборотах. — Ты, Вечка, завтра повезешь его в столицу. Кланяйся и будь незаметен. Я надеюсь на твои глаза и уши. Вечка послушно кивнул. Вораг развернул чистый лоскут выскобленной кожи и приготовился. Узнав о бедственном положении в болотном краю, я, Учай, сын Талмая, законный наместник Ингри-Маа и мой воеводый наставник, доблестный Джериш, собрали войско в землях Ингри и привели его в город Мравец, который в то время был в осаде многочисленного врага. Разгорелся бой, в котором воины Ингримаа всегда прославили имя своей отвагой и в неравной схватке опрокинули войско мятежных вендов. В бою сложили головы многие наши храбрейшие бойцы. Метким выстрелом сразив главаря мятежников Изгору, погиб доблестный Джериш. Рядом с ним были убиты мой побратим Кежа и отважная воительница, моя жена Мина. Многие другие были ранены и погибли из-за того, что наместник Форейн решил не дожидаться соединения с нашим войском. Желая обрести славу лишь себе, он неосмотрительно бросился в схватку с малыми силами. Но мы спасли его от разгрома, чем, должно быть, вызвали зависть. Учая умолк и покосился на раба, на ряды красивых тонких завитушек, Удивительно ровными строками, покрывавших кожу. Велю ему поскорее обучить вечку читать и писать. А может и самому стоит научиться, отметил он и продолжал. Видя слабость войска Форейна, я предложил ему свое, ибо враг, хотя и был разбит, полностью не уничтожен. К тому же стало известно, что в соседних землях поднимает голову вожд лесных Вендовстани Мир. В прошлом известный тебе сотник венской стражи. Изгора был ему дядей по матери, так что уже зимой можно ожидать онного Станимира с войском в землях болотных вендов. Все это я изложил Форейну, однако принимать меня и мое войско в городе он все равно отказался. Противиться его нежеланию я не стал, так как он говорит, что еды в городе хватит, Лишь на тутошних жителей, да и то с трудом. Я уважу своих людей в Ингрема, маа оставляя мравец под защитой местного ополчения. Сообщаю это с тревогой, ибо неосмотрительность Форейна может оказаться губительной. На меня же и мое войско можешь рассчитывать всецело. Ныне оно исчисляется в 2000 конных и пеших воинов, верных Аратте. И мы ждем от тебя надлежащего довольствия для содержания. Ну ведь всего же менее 500, удивленно поднял голову Вечка. И то вместе с дривами. Ты прав, кивнул у чай Пиши. 2500 воинов. И вот еще добавь, если пришлют достаточно средств, мы соберем рать и в 30. За спиной у чая раздался тихий смех. Это беззвучно хлопая в ладоши, смеялся зарни. Ну, брат, выходит, что они покупают нас? нахмурился Вечка. Все наоборот, когда реальцы пришлют удовольствие на набор и прокорм войска, невозмутимо ответил учай. Я повсеместно объявлю, что они платят нам дань.